глава 21 все на своих местах так сразу же оживился владимир сейчас я раздобуду тебе инструмент сначала быть может ты меня освободишь я еще раз подергал рукой гремя наручниками и батареей хотя если у него одно ухо не слышит ему все равно даже если бы я пустыми ведрами гремел да да он уже вошел в комнату приблизился к шкафу и открыл ближайшую ко мне дверцу Я приподнял бровь, и если инструмент лежал в считанных сантиметрах от меня, то приковывать человека в непосредственной близости от него, но так, чтобы он не мог дотянуться, — сущая пытка. Мог бы и дотянуться, не глядя на меня, произнес Владимир, доставая коробку. Потом он высунулся из-за дверцы шкафа и оценил расстояние. Нет, не мог бы. Может, ты поторопишься и заодно расскажешь мне, что это за странное поведение было. То ты за нас, то ты против нас. На видео тебя пытали, потом ты стрелял в Романова, а потом снова оказался ни рыба, ни мясо. Я расскажу чуточку позже, просто потерпи, я все объясню». Он вытащил из коробки длинную отвертку. «Но если...» «Никаких если. Мне самому выгодно, чтобы правду знали все. И про меня, и про тебя». Он попросил меня подвинуться, и положить руку на батарею так, чтобы на поверхности радиатора оказалась и цепочка. звено, что легло между двух секций, он загнал отвертку так размажисто и резко, что я побоялся, не проткнет ли он мне руку. И вообще, как я мог ему довериться? Теперь будет немного больно. Предупредил он и начал крутить отвертку, сворачивая цепь. Но я надеюсь, что кости у тебя крепче, чем пластиковые трубы. Спасибо, что предупредил, выдал я. А главное, вовремя. Может быть, я бы по-другому... Ай! Кольцо наручников впилось мне в запястье, сильно продрав кожу. Воронков сделал последний рывок, и цепочка лопнула. Кольцо повисло у меня на руке. А просто взломать замок ты не мог? Это наши наручники. У них такие ключи, что даже отмычка не справится. Отвертка не влезет. Владимир пожал плечами. У меня вообще инструмента не было, и ничего. Он показал руку с остатками наручников. «Не ной!» «И не и не возмутился я. «Не забывай, что мне ещё заниматься твоим ухом!» Довериться этому человеку было непросто, но он сдержал своё слово и первым освободил меня. И я думать забыл, что он мог уже воспользоваться моим глоком или иным оружием. Внутренний паранойя корвался в соседнюю комнату, но надо было соблюсти приличие. Внимательно посмотрев на своего товарища по несчастью, я обратил внимание, что черты лица его чуточку изменились. Вроде бы и тот же человек, но выглядит иначе. Кто знает, может и про устройство в ухе он не врет. «Кстати!» — пока он копошился в коробке в поисках другого инструмента, спросил я. «Почему ты сам не вытащишь?» «Не поверишь!» — откликнулся голос из-за дверцы шкафа. «Не могу!» Я решил не спрашивать, в чем причина. Параноик внутри меня внезапно выдал оригинальную идею. Что если он меня освободил для того, чтобы очистить исключительно свое имя? Вроде бы как злодей хотел сбежать. А он, Владимир Воронков, его порешил на месте и потому молодец. От таких мыслей мне стало не по себе. Но в этот момент мне под нос сунули длинногубцы. Я посмотрел на них и на окровавленное ухо Владимира. «Ты уверен?» — спросил я. «Может, все-таки сам? Мне как-то неудобно лезть тебе в ухо». «У меня нет выбора, поверь». Владимир положил голову на письменный стол и включил лампу, направив ее себе на голову. От этого кровь на лице стала выглядеть еще более жуткой. Я покрепче перехватил инструмент и на миг ощутил себя безумным доктором. кто ещё в здравом уме лезет человеку в ухо с слесарным инструментом. Подойдя поближе, я оценил фронт работ. Ухо как ухо. Всё в крови залитое по самое не могу. Не мог я одним ударом настолько повредить Владимиру голову. — Ну, чего там? — Лежи молча, раз уж решил мне довериться. — Отвлекаешь! Под разными углами ничего не бросалось в глаза, и я решился на кардинальные действия. Кончиком длинногубцев я коснулся уха, и мне показалось, что металл зацепился за что-то. «Кажется, подцепил!» Владимир мотнул головой, но свободной рукой, насколько мне позволяли травмы, я прижал его к столу. «Потерпи! Быстро или медленно?» «Быстро!» — невнятно ответил он. Я перехватил устройство покрепче, и, убедившись, что оно основательно зажато между губками инструмента, быстро выдернул его из уха. И тут же отпустил Владимира. Еще не хватало, чтобы кровь забила ему ушную раковину. Парень вскочил и на несколько минут ушел в ванную, оставив меня одного. Я уселся на стол. Ладно, я живой, и вроде бы как Воронков действительно не планирует меня убивать. Наверное. Это хорошо. Покопавшись в коробке, я не нашел ничего, кроме других инструментов. Странно это логово для такой организации, как ОВР. Никаких шпионских фишек нет, камер нет. Я осмотрел свою комнату вдоль и поперек, но не увидел ничего похожего на устройство слежения. «Идем!» – произнес внезапно появившийся в проходе Владимир. В руках он держал полотенце, в ухе торчала свернутая валиком вата. Он заметно побледнел, но держался на ногах. «Все нормально?» – спросил я, откладывая в сторону длинногубцы, который до сего момента нервно крутил в руках. — Более-менее, — кивнул Воронков. — Надо отчитаться перед начальством и немного помочь нашим. Спрыгнув со стола, я направился за Владимиром в большую комнату, надеясь хотя бы там найти что-то интересное. Но нет, зал был пуст, за исключением ещё одного старого письменного стола, на котором стоял телефон. Красный, с дисковым набором. Через такой ещё наверняка бабушки и дедушки нашего поколения жаловались на соседей в НКВД. Я громко фыркнул, и Владимир повернулся. «Что такое?» и «Это всё? Это всё убежище?» «А ты как думал?» Ответил Воронков вопросом на вопрос. «Это временное убежище. Оно используется не для оперативных работ, а для кратких передержек. То есть ни запасов оружия, ни спецтехники». «Нет, конечно, ты чего?» Удивился мой собеседник. «А если кто-то заберётся внутрь, или соседи затопят?» Приедут МЧС или полиция а здесь склад оружия. Проблем потом не оберёшься. «Ну хоть какая-то нычка есть?» — уже настойчиво и спросил я. «Набор для начинающих. Самое необходимое для подрывной оперативной деятельности. Ну на худой конец пистолет и радио». «Мы тут не агенты 007», — улыбнулся Воронков. «Я ж говорю, сюда приходит пересидеть опасность. Обычно отсюда именно что забирают. А в остальном...» «Вот радио», — он указал на телефон, «а пистолет Лена убрала в сейф. Достань им, не переживай». Владимир подошел к телефону, снял трубку и набрал очередную замысловатую комбинацию. Я не стал спрашивать, что это за номера, в которых больше десяти цифр, и просто встал неподалеку. «О!» — удивленный голос был мне знаком. На другом конце провода был Кирилл стихотдела. «Какая неожиданность! Оба тут!» «Ты нас видишь?» Я удивился, пожалуй, даже больше, чем Кирилл. Конечно, вижу. Корпус телефона издал короткий жужжащий звук, и на стене с обоями в цветочек появилось изображение Кирилла с его лабораторией. Почему меня не соединили с Королёвым? спросил Владимир. Ты же сам понимаешь, начал осторожничать Кирилл. Безопасности и прочее. На вас двоих у нас временный временный запрет, скажем так. Не то чтобы клеймо предателя, но сомнительная репутация. Скажу больше, сотрудничать с вами строго не рекомендовано. «Но ведь не запрещено же!» — влез я в разговор. «Ну...» — протянул Кирилл, но Владимир тут же перевел тему. «Смотри, что у меня есть!» Он поднес устройство из своего уха поближе к корпусу старого телефона. «Что это такое?» «Надо полагать, какой-то контроллер!» «Где достал?» В голосе Кирилла уже слышалось неприкрытое любопытство. «Из уха!» «Дай мне минуту. Изображение пропало. Через секунду отключился и звук. «Ты думаешь, нам удалось заинтересовать их?» — спросил я. «Главное — показать, что мы чистые. Эта штука способна влиять на мозг. Видишь?» Владимир осторожно показал мне пару крохотных антенн с торца небольшой платы размером с флешку. «Вижу, но, честно тебе скажу, нифига не понимаю. Я пялился на устройство. Очищенное от крови, оно действительно напоминало флешку, только разъема не было. А так плата и плата, разве что измазанная прозрачной мастикой, которая теперь треснула. Похоже, что от моего удара. «Владимир?» На экране появился сам полковник Королев. «Ага, Денис тоже тут. Кирилл смоделировал у себя ваше устройство. И да, действительно, оно способно влиять на разум». «Не могу сказать, что вы реабилитированы полностью, но я отозвал бригаду, которая должна была отправить вас обратно на базу». «Приятная новость», — не удержался я от комментария «Винтовку вы всё равно умудрились упустить, так что от выговора не отделаетесь», — сурово добавил командир. «Но это позже. Сперва вам надо найти Воронкову и остальных. Мы знаем, куда Романов отправил винтовку, поскольку наш датчик хоть и с трудом, но всё же пробивается через их глушилки. так что мы сможем вам подсказать, куда ехать. Транспорт есть? — Есть, — сказал я, ощупав задний карман с брелком от автомобиля. — Прекрасно. Единственное, что может вам помешать, — это влияние самого Романова. Вероятно, он предполагает, что вы намерены вернуться и постарается вам помешать. В регионе достаточно сил, которые его поддерживают, поэтому будьте предельно осторожны. — Мы поняли, — кивнул Владимир. — Нам бы только найти снаряжение! «А то один пистолет на двоих несерьезно», — добавил я. «Ничем не могу вам помочь. Эта точка у нас не для оперативной деятельности», — развел руками полковник. «Есть средства связи, и все». «Мы справимся», — уверенно произнес Воронков и завершил сеанс связи. Я почесал в затылке, глядя на обоих цветочек. Похоже, Владимир тоже ожидал большей поддержки, но и тот факт, что с нас сняли самые страшные обвинения, уже радовал. «Вариантов у нас с тобой нет», — проговорил он. «Надо действовать уже сейчас, иначе потеряем больше, чем просто время». «Согласен, я был готов к любым действиям. Но Королёв говорил насчёт связи?» «Всё в сейфе». Воронков добрался до тумбочки в прихожей и открыл деревянную дверцу. Одна полка была пустой, а вторая прикрыта еще одной дверцей, на вид стальной. Владимир набрал очередной код. «Как ты это все помнишь?» – спросил я. Прикинул, сколько цифр должно быть в голове у человека. «Это все формулы. Просто высчитываешь и набираешь. Разумеется, никто в здравом уме не может запомнить для каждой точки коды доступа». «А как же исходные данные?» – спросил я. «Они зависят от места и даты». поэтому свой человек всегда сможет набрать правильный код в любом месте и получить доступ к необходимому», — сказал Владимир, вытаскивая из сейфа пистолет. «Держи». «Уверен?» — спросил я. «Меня немного мутит», — поморщившись произнес он. «Думаю, у тебя состояние сейчас получше будет». «Если не считать голода и ободранных ладоней». Я постарался улыбнуться и сунул пистолет за пояс, а потом закрепил внутри уха миниатюрный наушник. «Совсем как тот, что раньше мне выдал Кирилл». «Привет еще раз!» — сразу же раздался его голос. «Это большой секрет, но Королев решил вас помиловать совсем и не выносить выговоров. По двум причинам. Первая — ты, Владимир, и вторая — ты, Мальцев». «Прекрасное объяснение! Не выдержал я. А поподробнее можно?» «С Воронковым все понятно!» — затараторил Кирилл. «У него внешние обстоятельства в виде этого чипа-контроля. Скорее уже внутренние!» Внутреннее, скажу я тебе, вставляется в такие места... <смех> не будем об этом. Тебе плюс за то, что ты вывел всех живыми из дома Романова и доставил в безопасное место. Конечно, Лена упомянула, что винтовка уплыла из твоих рук. Но, сопоставив все факты, мы пришли к выводу, что в одиночку ты бы там все равно ничего не сделал. «Орден дадут?» — спросил я. «Это за что еще?» «За организацию диверсии в тылу противника!» — фыркнул я, придавая своей просьбе оттенок несерьезности. — Ага, догонят и ещё раз дадут. Владимир открыл входную дверь, и мы выбрались в подъезд. — Кажется, мне нас уже ждут, — сказал он, выглянув в окно. Я посмотрел во двор и ничего не заметил. Машины в это время заполняли обычно всё пространство между домами. — Ничего, сейчас сам всё увидишь, — продолжил Владимир, видя моё замешательство. На улице было тихо. Мы осторожно прикрыли стальную дверь, чтобы не издать ни единого звука. Но наше появление не осталось незамеченным. Тут же хлопнула дверь автомобиля, потом вторая. «Я же говорил», – тихо шепнул мне Владимир. «Подыграй мне слегка». И он неровным шагом отправился по придомовому проезду. Я догнал его в два прыжка и старался вести себя так же, как и он, имитируя походку изрядно выпившего. «Постойте!» – окликнули нас со спины. «Идём дальше, будто мы их не слышали». мы продолжили идти покачиваясь и пошатываясь но через несколько секунд я услышал торопливые шаги и нас снова попросили остановиться на этот раз мы подчинились и медленно развернувшись взглянули на преследователей двое мужчин вполне обычная гражданская одежда я инстинктивно спрятал руку с остатками наручников вы из какой квартиры требование прозвучало довольно грозно притворно заикаясь, спросил у меня Воронков. — А Коля у нас в г какой квартире? — В 105-й? — подыграл я ему, а потом посмотрел на наших преследователей. С фонарей бил яркий свет, и мне пришлось щуриться, что вместе с ободранным лицом и красными от бессонной ночи глазами придавало мне вполне натуральный вид. — Здесь на весь дом 79 квартир, — строго заметил один из мужчин. — Берём их? — За что? Я попятился назад. «По закону вы должны сперва п -п представиться». «Не должны». Первый двинулся на Владимира, второй на меня. Сперва я хотел потянуться за оружием, но потом решил, что стрелять ночью во дворе не стоит, пусть даже и в продажных служителей закона. Я наблюдал, как Воронков ловко уходит от первого удара, быстро хватает противника за голову и бьет его коленом прямо в нос. Притворство кончилось. Второй, широкий, но не слишком высокий мужчина сверлил меня глазами и медленно приближался. Я больше не отходил, опасаясь споткнуться и упасть. Важно было перехватить или на худой конец выдержать первый удар. И только когда до него оставалось всего пара метров, я заметил, что он держит одну руку в кармане. Я спрыгнул с тротуара и, широко обходя своего противника, помчался к Владимиру. Не останавливаясь, сбил с ног его оппонента и хорошенько приложил ему ногой под ребра. Теперь, хоть и на несколько секунд, мы имели преимущество. Широкий достал из кармана складной нож. Теперь назад отходили мы оба, чтобы наши противники были в поле зрения. «Что делать будем?» – спросил я у Владимира. «Точно не сдаваться!» – последовал ответ. Краем глаза я продолжал следить за вторым противником, который уже начинал приходить в себя. В его руке тускло сверкнула сталь. Дальше тянуть было нельзя, и я как можно быстрее сунул руку за пояс, чтобы вытащить пистолет. Рукоять легла в ладонь, я прицелился и нажал на курок. Тут уж было не до точности. Главное побыстрее выстрелить. Пуля чиркнула по бордюру и прошла выше головы нападавшего. Тот выстрелил секундой позже. Но, инстинктивно закрываясь от моей пули, увёл ствол в сторону и промахнулся. «Ну, вы сами напросились!» — сказал я, глядя на то, как в испуге замер Широкий. Пара секунд, чтобы прицелиться, получив того, что с огнестрелом, и более меткий выстрел опрокинул его на спину. Вроде бы не смертельно, но ощутимо. «Ключи от машины! Быстро!» — крикнул Воронков Широкому. Я навёл ствол на него, и тот, бросив нож на землю, достал из кармана ключи и бросил их к ногам Владимира. «Теперь лечь лицом вниз!» Мой напарник забрал пистолет у громко сопящего противника и жестом указал мне двигаться к автомобилю. Спиной вперёд, удерживая под прицелом нападавших, я отошёл к автомобилю. Владимир громко прочитал его номер. «Зачем ты это сделал?» Спросил я, когда мы уже оказались внутри отечественной легковушки с синей полосой на бортах. — Пусть наши знают, кто здесь продаёт всем подряд, — сердито произнёс Владимир, уступив мне место за рулём. — Жаль, что камер на вас нет. Я бы посмотрел, как вы боретесь с коррупцией, — хохотнул в ухе Кирилл. Я завёл двигатель, и мы, свистя резиной, быстро выбрались со двора.